Кабан. Встретил перекопанную почву в лесу или на поле, знай, здесь паслось кабане стадо. От своего потомка, домашней свиньи, кабань, вепрь, отличается уплощенным с боков телом, густой и длинной серо-черно-бурой щетиной и черным пятачком. У старых кабанов вырастают большие клыки, которые видны из-под рыла. Маленькие поросята у кабанов полосатые. Кабаны живут большими семьями. День проводят на лёжке, а с наступлением вечера в поисках корма бродят по лесу и полям, роют землю и поедают корешки, семена и плоды растений, личинок и жучков. Купаются в глубоких лужах или ямах, наполненных водой и грязью. Дикие кабаны, как и домашние свиньи, хрюкают, Разъярённый кабан очень опасен.